Глава 23. Долина жизни. Из-за огромной скорости я был вынужден прижаться как можно ниже к огненному ужасу, иначе я рисковал быть выброшенным плотным потоком воздуха. Но когда я думал, что хуже и опаснее быть уже не может, не снижая огромной скорости, дракон начала заходить в резкие виражи в погоне за Айрисумами. Те же в свою очередь, хотя оказались действительно крупнее и с виду гораздо опаснее, чем я думал, но всё же предпочitali не вступать в бой с такой грозной силой, лишь позорно убегая, поджав свои скорпионыи хвосты. Они оказались быстрыми и вёрткими. Каждый раз, когда дракон оказывалось достаточно близко, чтобы схватить кого-то из них, они умудрялись увернуться и избежать верной смерти. Выбрав своей следующей целью сразу пару аэрисумов, огненный ужас резко завернуло в сторону с разворотом в воздухе вокруг своей оси на 360 градусов, чем заставило меня зажмуриться от неожиданности и страха. Но все произошло так быстро и неожиданно, что я даже не успел подумать о том, что могу свалиться вниз. Да, эта погоня была неимоверно захватывающей, но чем дольше она продолжалась, тем больше я начинал думать о чем-то неладном. Один из той пары монстров ушёл резко вниз и влево, избегая удара хвостом, а второй плавно принимал вправо, держась на достаточном расстоянии от дракона, не улетая слишком далеко, но и не позволяя догнать себя. Чуть позже резкий вираж вниз, и ему на смену откуда-то из тумана вылетела новая цель для преследования. Они что, меняют друг друга, чтобы избежать усталости, подумал я. Когда же я решил последить за первым айрисумом, то меня Неосознанно охватил страх от происходящего. Он вовсе не улетел. Развернувшись так, чтобы уйти из поля видимости, он держался недалеко от нас, вместе с остальными. Вся стая была поблизости, окружив нас со всех сторон, но это не выглядело сумбурно, словно каждый из них знал своё место в воздухе и отведённую для него роль. Посмотрев на всю эту картину со стороны, всё стало на свои места. Они вовсе не убегают, понял я, и не боятся, они загоняют нас куда-то. В ловушку? Или же ждут, когда дракон устанет, прежде чем начать нападать? А Эрисмы хитрые и умные. «Э, огненный ужас! Я понимаю, что в тебе кипит сейчас азарт охоты, но я думаю, они нас вовсе не боятся, как могло показаться изначально. Они пытаются нас загнать». «Я знаю!» — короткий и спокойный ответ. «Неужели ее ненависть к этим мерзким существам настолько велика, что она совсем не видит происходящего?» Одна цель сменялась другой, резкие виражи и смена скорости, неожиданные рывки и скрытые удары хвостом при поворотах. Ничего не приносило результатов. Как же так? Неужели всё настолько плохо? Я заметил, что дракон начал выдыхаться. Наша скорость заметно снизилась, а она сама словно бы пыталась ухватиться пастью за воздух. Беда, если так продолжится и дальше, боюсь предположить, что будет. Может, всё-таки отступим? Ты уже устала, а мы так никого и не смогли убить. Пытался я его разуметь дракона, но ответом был лишь презрительно брошенный взгляд на меня, который я успел уловить при очередном вираже. Возможно, она настолько устала, что даже отвечать уже не может. Как же ейцо? Я только за него беспокоюсь, продолжил я, но чуть было не свалился. Одна из тварей сделала резкий выпад откуда-то сверху, метясь явно в меня. Я этого не заметил, лишь после того, как огненный ужас извернувшись прикрыло меня крылом от удара, я осознал изменившуюся обстановку. Все айрису мы поменяли своё положение, по всей видимости, готовясь к атаке. Они готовы? А мы? Дракон зависло в воздухе, махая крыльями так, чтобы мы держались на одном месте, вокруг нас так же застыли десятки невероятно опасных и мощных тварей которые на самом деле даже в размерах не столь сильно уступали огненному ужасу. Или же это игра моего воображения? Неужели хищник стал добычей? Момент настал, чувство опасности достигло своего апогея. Сейчас они все разом ргнутся в атаку и начнут терзать нас с разных сторон, как жаль. Кейцо и мою новую знакомую, если она умрёт, когда я успел к ней привязаться. Отстранённый разум вырвавшись из своего тела ещё выше, я начал быстро изучать обстановку. Я не могу позволить ей вот так просто растацаться жизнью. Так да что за глупости на ровном месте, смешно просто. Двое впереди, которые нас вели в последнее время, за ними ещё трое, пытающихся не показываться раньше времени. Под нами пять, слева чуть ниже нас семь, справа шесть, сзади девять держится в хвосте, четыре под нами сильно ниже, которых я не сразу заметил. И пять еще сверху, скрывающихся за слоем облаков. Все-таки, похоже, это конец. Их слишком много, и они оказались гораздо организованнее и хитрее, чем я думал. Вернувшись в свое тело, я быстро затороторил, пока еще позволяло время. Пять раз спереди, столько же под нами, еще четыре под ними. Левее снизу семь, справа шесть, сзади девять. Еще пять сверху, скрывающихся за слоем облаков. Итого сорок один раз. Слишком много. Я смогу отвлечь на себя нескольких, но не думаю, что меня надолго хватит, максимум пару минут. И это ещё с учётом жизни взаймы, подумал я. Если повезёт, кого-нибудь я глушу. Увы, это всё, чем я могу помочь, по крайней мере, в воздухе. Помедлив буквально секунду, я продолжил: "Пожалуйста, не умирай, яйцо. Я уже не успею его вовремя доставить, если погибну здесь, поэтому забери его, надеюсь на тебя", закончил я, достав яйцо дракона. Это что, слёзы? Почему мне так обидно? Из-за приближающейся смерти или же виной стало это жалкое чувство собственной беспомощности? Да нет, видимо, из-за ветра глаза начали слезиться. "Не вздумай умирать", прокричал я. "Мы ещё встретимся". "Глупый человек, я и не собиралась", прозвучало у меня в голове. "Я оставлю это яйцо у себя. Ты же обещал, что сам его доставишь в долину жизни. Разве не так?" "Так. Но если не будет никаких если" И спасибо, что пытаешься помочь. Тех четырёх снизу я действительно не заметила. Удивительно, однако, какой ты внимательный. Получается, даже ты на что-то годишься. Это прозвучало немного веселее. Словно по какому-то неслышному сигналу все айрисумы разом ринулись в атаку. Я приготовился в замахе, чтобы сделать хлопок, но дракон меня опередила. Что произошло дальше, я не смог понять, то ли это была какая-то мощнейшая ментальная атака, то ли акустическая, так как я услышал рык, но скорее всего, сила копность чего-то неизвестного для меня. Приблизившись к нам наши враги одновременно замерли, а потом все вместе камнем полетели вниз. Мы летели следом за ними гораздо быстрее, чем до этого, гораздо быстрее, чем это могло казаться. Так она сдерживалась в скорости. Как только самая нижняя группа из четырех этих существ упала на землю, тут же на них с невероятной мощностью обрушился огромный дракон, в момент расплющив сразу всех. И не задерживаясь ни на секунду, ринулась снова вверх навстречу уже другой падающей группе. Еле заметно и для моего взгляда взмах когтями еще нескольких просто располовинило. Нет, они разлетелись на гораздо большее количество кусков. Так сколько там было молниеносных ударов? Я не способен был это разглядеть. После того, как она расправилась с еще одной группой аэрисумов, неестественно резкий поворот и смена направления. В взмах крыльев дракон словно бы набрала воздуха в грудь. Мгновение я очередную группу испепелила огнем. Да вот только она явно перестаралась. Это был настолько мощный поток огня, что от них не осталось и пепла. Как так? Даже мне пришлось заслониться рукой от припекающего жара. Ещё несколько манёвров, и очередная группа так и не успела долететь до земли, лишь их остатки кусками падали вниз. Снова невероятно быстрое перемещение к очередной группе, да так быстро, что мне показалось, словно мы и вовсе телепортировались на небольшое расстояние взмах крыльев, и этих существ отбросило вверх мощным потоком воздуха. Но перед тем, как их уже безжизненные тела скрылись из моего поля зрения, я заметил, как они покрылись огромным количеством глубоких порезов от этой воздушной атаки. Словно сотни невидимых лезвий располосовали их туши. Еще несколько маневров, и со всеми остальными тоже было покончено. Лишь один из них упал на землю, не тронутый драконом. Но когда мы летели вниз, я видел, как огненный ужас яростно взглянуло на его тело. Он приземлился уже мертвым. Что она сделала, я не мог понять. Все они погибли в воздухе, так и не успев приземлиться, не единого шанса на победу, даже борьбы никакой не было. Повсюду валялись ошмётки и искрюченные тела когда-то грозных и опасных хищников, а спустя ещё недолгое время с неба начали падать оставшиеся остатки, от которых мне пришлось уклоняться, так как некоторые из них могли бы и раздавить меня не нароком. Ну вот и всё закончилось, толком не успев начаться, весело прозвучало у меня в голове. А? Да. Пожалуй, я тебя недооценил. Прости. За что ты извиняешься? За то, что не верил в меня? Ничего страшного. Но прозвучало это так, словно она мне это ещё припомнит. Я специально делала вид, что ослабла и не могу сражаться, и гонюсь за ними лишь из-за ослепившей меня ярости. Но почему? Слегка удивлённо спросил я, продолжая осматривать поле, усеянное трупами монстров, которых сейчас невозможно было распознать. Всё просто. Иначе бы они скрылись от меня. Пусть не все, но многие. Если бы они поняли, кто на самом деле перед ними, то даже не подумали бы нападать. Поэтому я задавила свою ауру и сделала вид, что не могу их догнать. То есть, когда я думал, что эти хитрые твари провели нас ты всё-таки их перехитрила, умно похвалил я дракона, но думаю, моя похвала последняя, в чём она нуждалась. На самом деле их тактика слегка меня поразила. Похоже, они начали чему-то учиться, словно разработали специально стратегию против воздушного боя с драконами. Я такого раньше не видел. Окажись на моём месте какой-нибудь другой дракон, менее опытный, всё могло бы закончиться иначе. Это верно. — подумал я, вспоминая того железного дракона, который погиб в схватке с более слабыми соперниками. Возможно, это бы случилось, окажись тут любой другой дракон. — Ну, все хорошо, что хорошо кончается. Наверное, нам следует продолжить полет, — обратился я к ней. Не. — Не. — Что? — поразился я. — Что-то я устала. — Да не переживай ты так. Давай пока немного пройдемся пешком, — ответила она снова, перевоплощаясь в Дану. А потом минут через тридцать продолжим. Мы уже практически уцели, так что все в порядке. Но я слишком давно не была в этих краях, поэтому предпочту появиться там полной сил. — Понятно. А она действительно предусмотрительная. Я даже не подумал об этом. Ведь и правда после такого боя, не дай бог, там снова будут поджидать какие-либо опасности. Надо быть во всеоружии. — Да, все верно, — продолжала она. — Вдруг мы встретим там кого-то из моих знакомых драконов. Пусть чувствует мою силу. А? Так она только из-за этого переживает. Хотя моё имя известно каждому, <связано> всё ещё говорила она, словно хвалится. Думаю, лишние слова тут ни к чему. Да уж, всё-таки хоть она и дракон, но тоже девушка. Только вот хвастается не своей красотой, а силой. Немыслимо. Ну так пойдём? произнёс я, переступая через кусок одного из айрисумов. Идём, конечно, ответила она, двинувшись следом. Кстати, Самертана, ты что, переживал за меня из-за того, что я могу погибнуть? Назвала меня по имени, какая редкость. Ну с чего бы это? Но ну, есть немного. Увидев её довольный взгляд, я быстро продолжил, но на самом деле я больше ведь за яйцо беспокоился, это же должна понимать. Конечно, конечно, я всё понимаю. Шли мы в действительности не 30 минут, а около 2 часов. Я решил найти и в подобные прогулки плюс в том, что можно было бы слегка прокачаться на местных монстрах под присмотром такого сильного союзника. Но, увы, за все это время нам абсолютно никто не встретился, хотя эти земли не были похожи на безжизненные. Я бы даже сказал наоборот, природа здесь процветала. Но никого даже близко не было. Неужели это ее устрашающая мощь распугала всю округу? Похоже на то. У меня ведь тоже есть аура страха. Хотя это немного не то, но мне интересно, какого бы эффекта я мог бы с ней добиться, если бы вкладывался в нее». Хотя и без этого возможно, когда я стану сильнее, что-то подобное будет. Остановившись, дракон снова принял свой истинный облик. Время пришло. Ты готов, человек? Опять просто человек. Но хоть без какой-либо враждебности со мной разговаривает. Уже хорошо. Конечно, ответил я, взбираясь ей на спину. Снова будоражищие чувства от безумно красивого вида этого мира с высоты драконьего полёта. Невероятно. В этот раз всё прошло без приключений и каких-либо проблем. Да и летели мы действительно недолго. Я смог понять, что мы уже находимся над долиной жизни, но по какой-то причине мы не снижались. Тут действительно красиво, не зря она так называется. А также это место гораздо больше, чем когда я его себе представлял. Конечно, мы летели достаточно спокойно, но скорость при этом всё равно была внушающей. Итак, прошло уже минут 20, а мы всё не снижаемся. Позволь узнать, а куда именно мы летим? Решил всё-таки в конце концов уточнить я. А? Ты не знаешь? Ты что, собирался просто бросить здесь яйцо? По-настоящему удивляясь, спросила дракон. Ну, знаешь ли, у меня не было времени уточнять все детали. Я знал лишь название долины и всё. А что есть какие-то особенности? Конечно! Эхом разнеслось у меня в голове. Мы же драконы. Эта долина предназначена для всех живых существ, но нам необходимо соблюдать определённые условности, если мы хотим, чтобы с нашими детёнышами всё было в порядке. Эм, -э -э. например, такие как это. Я понял, что дракон хотел мне что-то показать и посмотрел вперёд. Там были горы, огромные и красивые. Пейзаж стал только более завораживающий от этого. Теперь понятно. А, а это мы. Там они не смогут добраться до яйца. Именно поэтому мы туда и летим. Туда им не попасть. Это хорошо, выдохнул я. Надеюсь, теперь с малышом всё будет в порядке. Конечно, он потерял достаточно много жизненных сил, но теперь это место позаботится о нём, и всё будет хорошо. Мы свою задачу выполнили. Ты справился, Сэммертон, тепло произнесла она. Э, да. «Спасибо, что помогла мне. Сам бы я точно не успел», — ответил я, слегка смущаясь. «Снова по имени. Может, это что-то дозначит? Может, теперь я для нее не просто человекообразная букашка?» «Ну а как же иначе? Я не могла бросить малыша в беде. Это я, если что, про яйцо говорю». «Да понял я», — буркнув, ответил я. «Тут красиво». «Да, почти как на моем вулкане», — подметила дракон. «Э?» Ничего общего, подумал я, но решил не произносить это вслух. В итоге, долетев до гор, мы ещё около 40 минут выбирали максимально подходящее место для того, чтобы оставить здесь яйцо. И такое место мы нашли. Со слов дракона я понял, что оно больше не нуждается в нашей заботе и защите, в отличие от малыша, который вылупится в течение полугода. Тогда мы должны будем вернуться сюда для того, чтобы обеспечить маленького дракона всем необходимым и научить Азам выживания в этом мире». «Но почему она сказала «мы»?» «Я вообще-то на подобное не подписывался». Но спорить все же не стал, решив просто пропустить это мимо ушей. Все-таки я слышал, что спорить с огненным ужасом очень вредно для здоровья. «Поздравляем, вы выполнили задание «Дитя дракона». Награда плюс три отношения со всеми драконами, плюс пять к силе духа, плюс десять тысяч к репутации». Также существует уникальный шанс, при выполнении всех скрытых условий, что новорождённый дракон привяжется к вам и станет вашим питомцем или же верным товарищем в будущем. Всё зависит лишь от вас. Хм. Вот это новости. Отлично. Вот так мне больше нравится. Я уже успел забыть, что это не просто была просьба, это же был квест. И ровно в этот момент мне показалось, что дракон Огненный Ужас посмотрел на меня как-то по-другому. Может, репутация повлияла, вернее, отношения с драконами? Все-таки сразу же плюс три, это немало. «Мне кажется, или ты сейчас грустишь?» Спросил я, видя печальный взгляд Даны на яйцо. Она снова перевоплотилась в человека. «Да, мне грустно». «Грустно оставлять яйцо? Когда это ты успела привязаться к нему?» Спросил я. «Ты не понимаешь, дело не в яйце. Я сама хочу малыша». Разоткровенничалась она и надеялась повстречать здесь кого-то из других драконов. Но, видимо, сезон не тот, — тоскливо произнесла она. — Ммм, опять я все неправильно понял. — Точно, она же говорила, что еще даже не мать, когда ее назвала миссис Дракон. Блин, такое ощущение, что она сейчас расплачется. — А не должно ли мне быть пофиг? — Да не переживай ты так, все будет в порядке. У тебя еще все впереди. — Пофиг? Нет, я решил хоть как-то утешить ее. — Сэмертон. Сказала она слишком серьезно, так что у меня почему-то сердце жалось. «Ты должен мне помочь». Подойдя вплотную ко мне, она бесцеремонно посмотрела мне в глаза и даже не собиралась отводить взгляда. «Э, а, ну, я... Знаешь, чем я могу помочь?» «Не этим же самым», — подумал я. «Как я тебе малыша-то заделаю?» «Глупый. Придумай, как мне найти пару. В наше время это становится все сложнее, да и меня...» Многие боятся, смущаясь произнесла она. Неудивительно. Ты где мне найти тебе дракона? Возможно, и вправду проще самому. И я не уверен, начал я говорить, но меня отвлекло входящее оповещение. Внимание! Вам предложено уникальное задание: Дитя дракона 2. Найдите способ сделать тёмного ужаса мамой. Награда неизвестна в зависимости от способа выполнения желаете принять задание? Ещё и несколько способов. Ну офигеть теперь. Я посмотрел в печальные глаза дракона, увидел в них где-то глубоко зарождающуюся надежду, только во что? Опять я ввязался. И почему всё так